Глава 9. Еще несколько ранее. Земля, Сеул. Директор второго по важности офиса корпорации, Сеульского, задумчиво смотрел на бурлящее у подножия небоскреба компании море людей с транспарантами. Возмущение от перезапуска единственной, поначалу вылившееся лишь в интернет, вскоре обрело зримость в виде митинга на площади перед зданием наглядного виновника, до которого могли дотянуться местные возмущенные игроки. А возмущение вскоре переросло в агрессию. Его машину три дня назад закидали камнями, некоторые из которых добрались до него, и с тех пор он не рисковал выходить из здания, укрывшись за спинами охранников. А главный офис как назло молчал, как будто в мире ничего не происходит, отделываясь общими фразами. Господин директор также играл по ночам через капсулу. Выделить другое время он не мог себе позволить, ибо работа превыше всего, и он сам видел, что заново запущенная игра была далеко не тем, что прежде. В толпе внизу, насколько смог разглядеть директор с высоты своего местонахождения, стала заметна непонятная округлая прогалина, вокруг которой образовалась плотная граница из людей. Другие люди внутри круга делали что-то непонятное, это сильно заинтересовало директора. «Выясните, что там происходит на площади», — по интеркому приказал он своему помощнику. Спустя минут двадцать последовал доклад. «Господин директор, как сумел выяснить один из наших работников, на площадь пришли члены секты имени Тринадцатого. Они взбудоражили толпу заявлением, что собираются строить портал прямиком в единственную». — Да? И что, люди им поверили? — спросил директор с чувством глубокого скепсиса. — Господин директор, на площади собрались истово жаждущие попасть обратно в настоящую единственную, поэтому им однозначно не стали мешать. Вдруг получится? Люди хотят верить в чудеса. — Да уж, я бы и сам с удовольствием вернул старую версию игры, — про себя вздохнул директор. — Ясно. А что именно они там делают? — Не до конца понятно и рисует точную копию портала Пентаграммы, что делал лично 13 в каком-то подвале в замке Игрового Барона и Милона. Это такое маленькое... «Я знаю, что это!» Внезапно посуровевшим голосом прервал своего помощника директор. «Можете быть свободны». «Слушаюсь, господин директор». Только там была не Пентаграмма, а гексаграмма Откуда у этих сектантов такая информация?» — удивился начальник. В свое время данная история наделало немало шума, и он, как руководитель всего Азиатско-Тихоокеанского региона, а после также получил знатный нагоняй еще от Уилла Джеркса, тогдашнего исполнительного директора. Все следы произошедшего тщательно потерли. Ну вот глядишь ты, кто-то из присутствовавших на месте сотрудников не удержал языка за зубами, слил инфу на сторону, видимо, вместе с фото начерченного на полу того подвала. «Ладно, нужно связаться с главным офисом, выяснить, что говорить игрокам и прессе. А для начала неплохо было бы узнать, кто именно сейчас является его непосредственным начальником». Десять минут попыток дозвониться ни к чему не привели. Прежние прямые телефоны начальства отвечали длинными гудками, а звонки в секретариат закончились лишь тем, что ему ответили, что руководства сегодня нет и не будет. «Господин директор!» «Помощник сошел с ума, распозволяет себе так бесцеремонно врываться в мой кабинет во время телефонных звонков», — крайне недовольно подумал директор. Но помощнику было отчего так себя вести. Он тыкал пальцем в окно, показывая вниз, и в силах вымолвить более ни слова от волнения. «Но что там такое?» Директор все же решил встать и посмотреть на улицу. Так они и стояли рядом неизвестное количество времени, — смотря на играющую черно-красным цветом арку портала на площади, именно там, где сектанты рисовали гексограмму. Анджела Джори. Анджела, не отрываясь на планшете, что принес ему Франк, смотрел видеоролик, отрывок прямого эфира канала NBC. «Мы экстренно прерываем наше вещание, чтобы рассказать вам о небывалом доселе событии», торопливо тараторила ведущая. Как нам стало известно, буквально пять минут назад возле сиульского офиса игровой компании The One членами религиозной секты имени всемирно известного игрока 13-й был открыт проход-телепорт в мир компьютерной игры единственное которая не так давно была остановлена и перезапущена, что вызвало немалое возмущение игрового сообщества. А что именно там происходит сейчас, мы узнаем у нашего корреспондента Билла Макфлая. «Билл, вы слышите меня?» «Да, Энн, прекрасно слышу. Расскажите нашим зрителям, что же в данную минуту происходит на площади перед зданием компании «The One»?» Как вы уже сказали, Энн, случилось чудо, другими словами не описать. Многие люди в мире играют в единственную, поэтому они на видео за моей спиной без особого труда узнают арку стационарного портала, правда, немного необычного цвета. Вокруг нее творится сущее безумие. Игроки, бывшие на площади, всеми силами стремятся прорваться сквозь нее, из-за чего возникла жуткая давка. Но, как успел сообщить один из первых людей, попавший на ту сторону и вышедший обратно, там реально находится мир Единственный, где он перевоплотился в своего героя. Затем он нырнул обратно в портал, и туда же устремились остальные. «Билл, простите, а у вас есть аккаунт в Единственный?» Думаю, нашим зрителям было бы очень интересно узнать о подробностях из первых рук. «Да, Энн, конечно, есть». Как только позволит ситуация, я немедленно разузнаю все лично. Правда, боюсь, этого придется ожидать достаточно длительное время. Как вы сами видите, поток желающих попасть в настоящую единственную только нарастает. Но я непременно побываю там и поведаю нашим зрителям обо всем, что происходит в новом мире. С уважением, ваш Билл Макфлай. Что ж, с нетерпением будет ждать вашего нового репортажа, Билл? Лететь. Срочно лететь, пока не арестовали принеслось у Анжела. «Вызовите секретаря и одежду мне!» Начал выбираться из капсулы, чуть не ставший гробом. Наконец он очутился на свободе, приказывая оперативно появившемуся личному секретарю «Машину и срочно подготовить самолет! Я в аэропорт! Вылет немедленно!» И отдельно проинструктировал Франко. «Здесь полностью прибраться, все бумаги уничтожить, капсулу, в общем, просто сожги тут все к черту!» Понял, сэр. Видео, показанное безопасником, перевернуло все с ног на голову. джорри в душе начал испытывать ликование. Шансы на вечную жизнь только что значительно выросли, ведь этот поспешный уход в неоживший игровой мир был крайне рискованным, а теперь совсем другое дело. ТРАДЕР «Моим альвам выпала честь на ближайшее время стать основным источником продовольствия для клана Рама Рана и бывшей игровой России вообще. Наш новый лес буквально заполнили полянки со всякой съедобной растительностью, начиная с обыкновенной пшеницы, что даже геймдизайнеры не стали как-то извращать в угоду игровому стилю, и заканчивая особым альверским злаком, из муки которого выпекали не особо вкусные, как по мне, Однако, чрезвычайно питательные хлебцы-лембосы, позаимствованные у Толкиена. Ну и, конечно, всевозможные фрукты, овощи, ягоды, корнеплоды и грибы. У тринадцатого на Руси все в гораздо больших масштабах. Но у него и население, сколько уже, вывозил неписи на небесный материк как из столицы, так и из других городов, где стоят подконтрольные им телепорты. Зато у нас есть своя неоспоримая фишка. Срок созревания, благодаря применению альверской истинной магии природы значительно сокращается. Это особенно важно в настоящем, когда Ра и Грану необходимо кормить уйму голодных ртов вот прямо сейчас. Естественно, трудимся мы не за красивые глазки, рот никогда прежде не был настолько богат, есть буквально все и немного сверху. Но, как обычно, это вездесущее «но». Нас мало, нас очень мало. Девять тысяч шестьсот двадцать шесть альф. Счет по ушам я решительно отменил. Его и придумали, возможно, для того, чтобы число родичей казалось больше, чем оно есть на самом деле. Самообман для самоуспокоения, так сказать. Большинство альф-неписей по всему миру вымерло. Многих из оставшихся я смог сманить на новое место жительства в новый лес, в окружении соплеменников. Хотя... Некоторых даже не пытался, например, немногочисленных выживших высших эльфов в ходе войсковой операции с удовольствием помножили на ноль. Слишком уж они были высокого мнения, с какого-то перепуга возомнив себя всеэльфийскими правителями, заодно хапнув прилично опыта за высокоуровневых юнитов. Золотых эльфов также пришлось вырезать. Они бы ни за что не смирились с главенством лесных, а тем более нас серебряных, какое-то время бывших в стане дроу. С дроу, темными эльфами, война по умолчанию, правда, мы пока с ними ни разу не пересекались, а специально выискивать их логово и лезть под землю в пещеры у меня нет никакого желания. С нашими прямыми родичами, лесными альвами, ситуация такова, что они в большинстве своем ранее жили как раз в лесах, несколько обособлено от игроков, так что коса смерти после отделения мира прошлась по ним особенно сильно». Тех же, кто категорически не захотел переселяться, пришлось передавать на исполнение Арсолу. Мои альвы не поняли, если бы я сам убивал лесных. В уничтожении всех не примкнувших ничего личного, только бизнес. Как обычно говорят наглосаксы, все альверские технологии должны быть в одних руках. Так что теперь думаю, что пора как-то вливать в наши ряды альвов-игроков. Но мля, это будет такой геморрой, просто жопа. Они ведь в сути своей хуманы, волею случая вырядившиеся в шкуры эльфов. Ни выдержки, ни приверженности идеалам альф. Есть ли у них хотя бы чувство природы? Через «не могу» и «не хочу» придется организовать учебное поселение, где каждый желающий эльф сможет попробовать себя в качестве настоящего альва Думаю, что такие все же найдутся. Роду необходим приток свежей крови. А говоря правдивее, спермы или что там ее пока заменяет. Я сам не в таком далеком будущем стану отцом. Малое число Альф сподвигло на столь серьезный шаг. Правда, предварительно провел обстоятельную беседу с моей женой. Ребенок будет воспитываться в общем порядке. Никакого выделения сверстников, как княжеского сына или дочери. Я, безусловно, буду рад, если он или она окажется впереди других в боевых искусствах и магии. Сам приложу к этому и руки, и голову, и ремень. Но уж если нет, то нет. Занять высокую должность из-за одного происхождения не позволю. Именно так загнивают династии. И уж тем более, никаких даже намеков на избранность и княжестость. У руля рода я очень надолго. А куда могут повернуть курс молодые, читай, глупые и сумасбродные альвы, ни одному древнему неизвестно. Оно мне надо. И да, Орлик, не расслабляйся. Первенец у нас точно не будет расти в одиночестве. А еще Масфрин — Моя официальная любовница заявила, что если у нее когда-нибудь появятся дети, то только от меня, ибо другого настолько умного, сильного, красивого, сексуального, заботливого, справедливого и так далее. Да уж, тут я свои длинные ушки немного развесил. Приятно, даже если тебя явно перехваливают. Нет во всем мире. Слава Творцам, она молода. Ей рано заводить потомство, так что... К тому времени, как подойдет дело, Орлик окажется плотно занята нашими двумя или даже тремя, сильно вскипеть, по идее, не должна. Ладно, пора выдвигаться на объезд территории, окончательно дочищать новый лес от всех опасных тварей, которые нынче все чаще не возрождаются. Вчера разведчики обнаружили гнездо арахнидов, гигантских пауков, как ни странно, живущих семейством, хотя... Если там отец или его после спаривания спорола самка, доподлинно неизвестно. Опять довольно тесные темные пещеры. Не хочется, но надо. В ангарде князь и княгиня, как самые сильные бойцы и продвинутые маги. Не отсюда ли идет то, что раньше лидер обычно шел первым, ведя своих воинов за собой? В левой руке у меня магический фонарь. Скопированный мастером огнилась из того, что когда-то Три взял трофеем в Вилории при захвате полуэльфа Травенеля. Далеко не так удобно, как заклинание Светлячок из Магии Света, да при этом жрет маны в 9 раз больше. Хотя исходный оригинал потребляет в три раза меньше нашей самоделки. Ну так, тот произведение еще всесильных и ничем не ограниченных разработчиков игры, а этот новодел, при этом сработано уже после разделения миров. Однако же он все равно несравнимо лучше факела. Светит гораздо ярче и дальше, плюс самого себя не слепишь. Их производство на Руси поставили на широкий поток, ведь магические кристаллы, излучающие свет, давненько в жутком дефиците. Они, как и хорошие камни манны продавались исключительно в магазинах администрации и в какой-то момент без объяснений пропали из продажи. Наш оживающий мир не принимал от админов вновь нарисованных вещей а так как игроков и местных с прокачанным ночным зрением почти не было, фонари требовались всем, правда, пользоваться именно этими могли лишь существа с магической составляющей. В правой руке новый жезл от Грана с заклами ранга Понимающий, высшими в этом мире. Мы осторожно пробираемся в завалах камней, тут и там свисает паутина на полу, Рухлявые кости, арахниды не сидят на месте, ожидая проходящую добычу, а выбираются наружу на охоту. На чистых рефлексах, но и благодаря вкачанной скорости, выставляю перед собой улучшенный каменный щит, который смачно врезается один из молодых рахнидов вздумавший неожиданно напрыгнуть на меня. Молодой, однако, роста мне уже по пояс. Жесткий удар лезвий ветра 2 состригает длинные мохнатые лапки, тот валится на пол. Выждав пяток секунд в готовности, на случай повторной атаки другого арахнида, снимаю с пояса кхопиш и отточенным ударом глубоко рассекаю голову жертвы. Первый готов. Дальше пошли уже под прикрытием заклинаний школы огня, ловя разбегающихся от нас арахнидов улучшенными каменными руками. Несмотря на получасовое хождение по природным пещерам, особо крупных экземпляров мы не встретили, Видимо, взрослые паукообразные и, главное, самка в их числе, поняли, что связываться с нами не стоит и попросту затихарились где-то на нижних уровнях. Но мне-то нужно вычистить их под ноль. Тупой. Выходим из логова, удаляемся на максимально возможное расстояние, и я с жезла кастую землетрясение. Кто не спрятался, я не виноват. Твердь перед нашими ногами проваливается вниз, обрушивая и закупоривая подземные ходы которых спрятались от чего-то поумневшие твари. Теперь отойдем еще дальше, и на бывший вход в пещеры с небес падает метеорит, запекая грунт, делая его подобным камню. К тому же дополнительное мощное сотрясение от столкновения обвалит нерукотворные пещеры на еще большей глубине, чтобы уж точно с гарантией. Рахнидам не повезло, но на вершине пищевой цепи должен остаться только один. Я очень надеюсь, что после такого акта вандализма с прямым физическим разрушением данжи-локации о данных рахнидах мы никогда больше не услышим. Кто у нас следующие вымершие виды? Арсол. Убиваю и убиваю, убиваю, еще раз убиваю и снова убиваю. Все, чем я занят последнее время. Нет, вру. Еще пытаюсь ускоренно прокачивать магию тьмы и ранги некромансерства. Благов подопытных для того и другого недостатка нет. А вот с имеющимся временем для прокачки, как подозревают абсолютно все ипостаси 13-го, далеко не так радужно, нужно успевать как можно больше. Особенно сильный прогресс у меня наметился после того, как вспомнил и решился усвоить опыт, переданный Мараной через касание пальцем после нашего сцеланной спасения из пузырей ангелов чему поучиться у богини смерти и немного жизни, нашлось. Первое время после загрузки в оперативную память массива знаний, прошедшего, к счастью, без обещанной три боли, так, всего лишь небольшая мигрень, ходил как чумной, поражаясь тому нагромождению, что выдумал, выдумали, творец-творцы, пока ни одна из моих ипостасей не встречала того, кто бы мог уверенно ответить на вопрос, был ли творец один, в механизме круговорота сути. Такие тонкие материи и такие ограничения, что диву даешься. Но при этом меня, как бывшую часть тринадцатого, то есть не так, как бывшую часть Андрея, что родился и вырос в атеистических реалиях, прошел школу и пару курсов юридического факультета института, обрисованная картина мироздания не устраивает. Есть во всем этом нечто такое, что скорее кривда, чем правда. Следует сесть и основательно разобраться во всей этой галиматье. Желательно посоветоваться с Ра, узнать его мысли, так как сейчас прямой канал общения с другими воплощениями, к сожалению, закрыт. Да еще вечная нехватка времени. Надо, надо расставить точки над Йо. Гран. На тренировочной арене оттачивал мастерство владения копьем, имея в противниках Радгара, моего телохранителя-напарника-друга практически единственного, кто сейчас в состоянии на равных противостоять в схватке, когда услышал сигнал тревоги общего сбора, а ко мне подбежал посыльно с просьбой Ивана Иванона незамедлительно прибыть к храму. С большим сожалением прервал тренировку. Радгар сильно прогрессировал по сравнению с самим собой до отрыва мира. Сейчас он вполне успешно справлялся с моим суперкопьем, используя новый щит и саблю барных парных шашках он, кстати, успел разочароваться, довольно узкоспециализированное оружие, практически исключительно против беззаспешных. Этот хитрец за моей спиной втихаря подговорил огнилу Бахтерина, Триду, главу рода живущих у нас в Старьграде гномов и некоторых других великих мастеров на создание чудо-щита, способного выдерживать удар копья судьбы. Если не сильно вдаваться в подробности изготовления, то в адамантово-мифриловую заготовку ювелир встроил три артефактных кольца, что вмещают любое заклинание, которое, в свою очередь, Триду от всей души запитало улучшенным каменным щитом. А это вам не хухры-мухры? Моща! Нынче у нее ого-го! Зачарователи и гном-рунный маг также не оплошали, навесив на изделие несокрушимость, и почти полное игнорирование действия дробящего урона. В общем, на любой болт найдется своя гайка. Впрочем, как и на гайку болт. Когда я понял механизм, попросту перегрузил щит серии быстрых ударов из расходов его три заклинания защиты, и уже следующий отправил воина-хитреца в далекий полет. Сейчас Радгар мне такого не позволяет. Отпрыгивает и уворачивается, сбивает траекторию удара саблей, сам угрожает контратакой. Впрочем, о чем это я? Несколько отвлекся. Райс просит прибыть незамедлительно, используя телепорт. «Привет, что за срочность?» Спрашиваю у паладина Света Иванона, сегодняшнего ответственного дежурного. С некоторым удивлением наблюдаю вокруг непривычную суматоху. «Смотри сам», указывает он рукой в направлении «восток-северо-восток». -восток. Гляжу вдоль линии руки, примерно там, где ранее в Царьграде стоял Кремль, вижу работающую арку перехода, из которой плотным потоком валят игроки. Нападение? Офигеваю я. Пока не знаю. Выслал разведчиков. Елена тоже не вытерпела, так что вскоре жду полный доклад. За нашими спинами спешно собирались бойцы, как из клана нн так и из Рамарана. Местных, что копали ров и подготавливали место под будущий фундамент крепостной стены на перешейке, Иванон уже приказал эвакуировать в тыл. Задумчиво поглаживаю непростой перстенек на пальце с непростым заклинанием «Армагеддон». Если начнется замес, прыгну самую гущу, и вознесется гнев небес. Будем считать именно так. На нападение это как-то не похоже. Игроки, выйдя из портала, начинали растерянно крутить головами, хаотично перемещаясь под воздействием вновь выходящих из арки, что довольно бесцеремонно подталкивали в спину, ибо их самих также толкали. Но на всякий случай наши уже на позиции. Щиты сомкнуты, тройной ряд пик пока смотрит в небо. Арбалеты с натянутыми тетивами и наложенными болтами. Маги, словно пианисты, с небольшой нервинкой разминают пальцы и кисти, в ожидании обрушить на голову врагов смертоносное заклинание. Разбойники-диверсанты готовятся выпрыгивать из телепортов в рядах противника, чтобы уничтожить безжалостную резню. «Это не нападение». Колючка неожиданно возникает позади меня и своего мужа, так что мы дергаемся. А что тогда, уточняю у нее? Вы не поверите, это прямой портал на Землю. Дальнейший рассказ мы выслушали с чувством вселенского охренения. Данный портал далеко не первый, хотя в России, а конкретно в Москве, он долго не получался. А так по миру уже действует порядка 15 штук. Из них два в Корее и целых шесть в Китае. Народ сходит с ума получив возможность реально переселиться в прежде игровой мир, обретя сверхвозможности и бессмертие. Китайские власти уже даже взяли переходы в другой мир под жесткий контроль, пытаясь ограничить масштабы бегства из зряла. «А знаешь, с чего все началось?» — кратчево спрашивает у меня девушка. «Удиви, с чего же?» «Секта имени Тринадцатого в Корее» «Где-то достала фото гексограммы, что ты лично начертал в винном подвале баронского замка Эмилона для вызова демона. Мою физиономию в тот момент надо было видеть».